Часть вторая, в которой мы честно оцениваем текущую ситуацию, оптимизируем расходы и практикуем великую мантру «У меня все есть». Моя мама не любит взвешиваться. Она понимает, что увиденное ей не понравится, так лучше и не знать вовсе, чтобы не расстраиваться лишний раз. Многие ведут себя похожим образом с деньгами, пока ситуация не станет угрожающей. М пришла на консультацию, когда за долги пришлось продать квартиру, а на кредитке снова образовалась задолженность. Кажется, хватит прятать голову в песок. Часто девушки начинают учитывать расходы и понимают, что ничего хорошего не происходит. Результаты мне нравятся. Вот вот придется столкнуться с неприятной правдой, я трачу больше, чем могу себе позволить и они забрасывают это дело. А продуктивная работа начинается только в тот момент, когда вы честно увидели текущее положение и признали, пора что-то менять. Мне нравится аналогия с кораблем. Чтобы проложить верный маршрут к месту назначения, вам надо не только знать, куда вы хотите попасть, не только иметь верную карту и компас, вам надо знать, где вы сейчас. Погрязли в кредитах или скопили кругленькую сумму, Приструнили шопинг или разобрались с инвестициями? Я наблюдаю четыре основные стадии финансовой эволюции человека. Давайте смотреть, на какой из них находитесь вы. Финансовая эволюция. Стадия беспомощности. Если денег постоянно не хватает, если у вас долги по кредитным картам, если вашим настроением рулит график платежей, вы на стадии беспомощности, увы. Скорее всего, у вас нет никаких целей или задач, не до них пока. Или наоборот, цели слишком оторваны от реальности. Вам бы найти 50 тысяч на долги по кредитке, а вы мечтаете о загородном доме, о новом автомобиле или о поездке на Сейшелы. В конце концов, вы просто хотите хорошо жить. Сегодня, сейчас, а расплачиваться потом. Мол, я подумаю об этом завтра. Подобная беспечность очень быстро загонит вас в кредитную яму. Именно на этой стадии люди берут микрозаймы, ввязываются в сомнительные авантюры в надежде быстро разбогатеть, чтобы разом решить все проблемы, а в итоге скатываются все ниже. Пора признать, вы не умеете обращаться с деньгами, не умеете себя контролировать, не понимаете финансовых инструментов. На этой стадии могут оказаться и обеспеченные, и даже богатые люди. Вспомним Майкла Джексона с его полумиллиардным долгом. Риски этой стадии – банкротство и разорение. И это не шутки. Отсюда можно и нужно выбираться. Но потребуется дисциплина, усилия и самоограничение. Придется поработать. Стадия ложного спокойствия. Вам на все хватает. Живете настоящим. О больших целях и отдаленных перспективах пока не задумываетесь. Хорошо бы подумать о квартире, но пока не время. Надо бы озадачиться пенсией, но какие мои годы? На кафе, на одежду, на отпуск хватает, о чем еще волноваться? Чем опасно такое ложное спокойствие? Во-первых, есть риск скатиться на ступень ниже, залезть в долги и кредиты при первых же непредвиденных расходах. Во-вторых, без внимания остаются долгосрочные задачи, вроде собственной пенсии или образования детей, а ими придется заниматься рано или поздно. И, наконец... Здесь нет прогресса. Человек доволен тем, что у него есть, и это само по себе неплохо, но и к большему он не стремится. Стадия «деньги есть». У вас есть свободные деньги, то есть ваши доходы больше расходов. Поздравляю! Однако на этой стадии мы обнаружим два типа людей. Первый – случайные пассажиры. Возможно, вы недавно получили повышение и еще не успели освоиться с новым бюджетом, пока не привыкли столько тратить и деньги остаются. К сожалению, это временно. Расходы быстро подрастут. Оглянуться не успеете, как опять будете жить впритык. У меня именно так и было. Я перешла в новую компанию с повышением зарплаты в два раза. Первое время деньги у меня и правда оставались, но я их тратила на что попало. Обновила машину, съездила на шопинг в Италию, стала чаще есть в кафе. В общем, стало больше тратить. И через год, когда я надумала брать ипотеку, в кредит пришлось брать 90% суммы, так как накоплений у меня не было. И следующие 8 лет я за это расплачивалась. Так что мой вам совет. Откладывайте часть денег от каждого повышения доходов. Второй тип. Те, кто осознанно организовал бюджет таким образом, чтобы оставались свободные деньги. И если вы уже скопили некий капитал, тогда вы на этой ступени находитесь вполне заслуженно. Проблема в том, что у людей на этой стадии деньги не работают. Максимум лежат на депозите и кое-как догоняют инфляцию. И в этом принципиальное отличие от следующей стадии – инвестора. Если вы боитесь рисковать, не уверены в банках, не доверяете брокерам, то теряете возможность заработать. Риск этой стадии – Слишком избегать рисков. Стадия девушка с деньгами. Свободные деньги А. есть, Б. работают. Ваши финансы не пылятся в шкатулке. Они вложены и работают. Часть на рублевом вкладе, часть на валютном. Что-то в облигациях, а что-то в фондах. Возможно, у вас еще есть недвижимость, которая приносит пассивный доход, а в подарок на день рождения вы бы хотели получить не новый парфюм, а акции Фейсбука. Вы понимаете, что инвестиции это надолго и готовы идти к своим целям постепенно, не пытаясь сорвать куш сегодня. Ну как? Узнали себя? Бодда Шейфер, немецкий миллионер, финансовый консультант и автор бестселлеров, рекомендует откладывать 50% с каждого повышения дохода. Например, вы получили 50 тысяч и откладывали 10% в сбережения. Теперь после повышения ваш доход составляет 70 тысяч и соблазн потратить прибавку очень велик. А господин Шефер рекомендует вот что. Прибавку делите пополам. 10 тысяч начинайте откладывать, а 10 добавляйте к ежемесячному бюджету. Так вы убьете двух зайцев и доход повысите, и сбережения пополните. Важно не упустить этот удачный момент. Определите, на какой вы стадии. Возьмите лист бумаги, И за каждый положительный ответ ставьте плюс. У меня нет микрокредитов. У меня нет долгов по кредитной карте. Платежи по кредитам не превышают 30% моих доходов. Я веду учет расходов. Я знаю, сколько денег в месяц мне надо на жизнь. Я планирую крупные покупки заранее. Отпуск, юбилей мамы, страховка, карта фитнес-клуб. У меня есть дополнительные источники дохода. У меня есть сбережения. У меня есть сбережения в валюте. Мои доходы больше расходов. Я знаю, на что буду жить в старости. Я уже открыла брокерский счет и хочу инвестировать. Я уже инвестирую. Теперь подсчитайте количество плюсов. От 0 до трех – беспомощность. 4-6 ложное спокойствие. 7,11 – Деньги есть. 12-13. Девушка с деньгами. Наша цель – прийти на четвертую стадию. Стать девушкой финансово образованной и финансово сознательной. Стать девушкой с деньгами. Сколько вы стоите? В бухгалтерии есть такое понятие – чистая стоимость. С его помощью можно узнать, сколько вы стоите. Вообще, есть ли у вас что-то ценное? Так банк оценивает заемщика, когда рассматривает заявку на кредит. Он проверяет, что с человека можно взять, если он перестанет платить по кредиту. И наличие крупной собственности повышает уровень доверия. И в обычной жизни мы так оцениваем людей или семьи. Молодой человек с машиной и квартирой – завидный жених. Дом в Испании у родителей – перспективная семья. Мы интуитивно понимаем, что собственность повышает устойчивость человека. Помню, как подавала в банк заявку на ипотечный кредит. Я принесла документы, подтверждающие собственность на четверть родительской квартиры в Подмосковье, участок 10 соток там же, до сих пор, кстати, не могу его продать, видавший виды автомобиль. Спрашиваю менеджера. «Ну, как вы думаете, одобрят?» Помню ее ответ. «Конечно одобрят. У вас столько активов?» «Активов? Ого!» Я под таким углом никогда не думала. У меня, оказывается, есть активы. Плечи распрямились. С тех пор нежно люблю это слово. Давайте подсчитаем, сколько вы стоите. А какие активы есть у вас? Считаем только крупную собственность. Я понимаю, хочется приплюсовать и ноутбук, и айфон, и золотой браслетик. Но, девочки, давайте не мелочиться. Учитываем землю, машины, недвижимость и деньги. Только то, что по документам принадлежит вам. Если бабушка завещала вам свою квартиру, но пока жива-здорова тфу, -тфу, тфу то и квартира еще принадлежит ей. К вам эта недвижимость не имеет отношения. Вторая часть расчета – обязательства. Таким красивым словом финансисты называют долги. И я могла сразу произнести «долги», но хочу, чтобы вы новый термин освоили – Блеснете как-нибудь. Складываем все наши задолженности. Остаток по кредиту, долги подруге или родителям, долг по кредитке и так далее. Теперь вычитаем одно из другого и получаем вашу чистую стоимость. Чистая стоимость равно активы минус обязательства. Например, активы. Квартира в филях. Рыночная стоимость на данный момент 5,2 миллиона. 500 долларов в тумбочке. 80 тысяч на депозите, 150 тысяч на счетах в банке. Итого 5 миллионов 460 тысяч рублей. Обязательства. Остаток долга по ипотеке с процентами 3 миллиона. Долг по кредитке 45 тысяч. Задолженность по квартплате 15 тысяч. Итого 3 миллиона 60 тысяч рублей. Вычитаем из первого второе и получаем... Чистая стоимость – 2 миллиона 400 тысяч рублей. Хорошо бы получить положительное значение. Это значит, что вы финансово устойчивы, у вас все хорошо. Отрицательное значение говорит о том, что вы переборщили с долгами, они превышают ваши возможности. Бывает и так, что у человека нет ни собственности, ни долгов. В этом случае ваша чистая стоимость – ноль. Чистую стоимость можно рассчитать для себя лично или для всей семьи и следить за этим показателем год за годом, смотреть, как тает ипотека и как прирастают активы. Табличку для расчета можно скачать по адресу латиницей слитно девушказденьгами.ру slash book slash networth Сколько вы тратите? Теперь проверим, насколько вы рентабельны. Так говорит Наталья Смирнова, финансовый советник и инвестор. Звучит цинично, но на самом деле, если вы себя не обеспечиваете, то это повод задуматься. Посчитайте, сколько вы тратите, сколько денег вам нужно на нормальную, комфортную жизнь. И тут есть подвох. Мы склонны учитывать только самые необходимые краткосрочные расходы, те, которые повторяются из месяца в месяц. Продукты, транспорт, маникюр, детский сад, квартплата и так далее. И при этом часто забываем про среднесрочные расходы, которые возникают раз в году. Летний отпуск, новогодние подарки, фитнес-карта, налоги и страховки, медицинское обследование и прочее. И уж совсем мало кто помнит о долгосрочных планах, об образовании, пенсии, о покупке жилья или авто. Если мы не учитываем эти расходы, то занижаем планку требований. Вот результаты недавнего исследования «РАМИР». Россияне считают, что для нормальной жизни семье из трех человек достаточно 78 тысяч рублей в месяц. И что-то, мне кажется, они учитывали только самое необходимое – ежемесячные траты, но забыли посчитать отпуск, лечение и покупку квартиры. Чтобы не забыть о важном, посмотрим на бюджет в перспективе и разберемся, сколько денег нам нужно на самом деле. Заполните матрицу бюджета. Первая колонка – тип расходов. Вторая колонка – обязательные расходы. Третья колонка – необязательные расходы. Например, тип расходов – краткосрочные или повторяются ежемесячно. Обязательные – ЖКХ, транспорт, связь, продукты, кредиты. Необязательные – косметика, одежда, няня, развлечения, подарки. Тип расходов. Среднесрочные. Повторяются раз в несколько месяцев или раз в год. Обязательные. ОСАГО, каска, налоги, здоровье. Необязательные. Отпуск, юбилей. Тип расходов. Долгосрочные или ожидаем через несколько лет. Обязательные. Жилье, подушка безопасности, пенсия. Необязательные. Образование детей, новая машина, инвестиции. Подумайте, какие статьи расходов есть у вас. Внесите суммы в соответствующие ячейки и посчитайте, какой бюджет вам нужен в месяц. Какие-то категории фиксированы, и вы их легко заполните. ЖКХ, кредиты, фитнес или каска. Расходы, которые бывают реже, чем раз в месяц, разбейте на количество месяцев. Например, карта фитнес-клуб стоит 36 тысяч рублей, значит на нее резервируем по 3 тысячи в месяц. Другие пункты вызовут сложности. Сколько мы тратим на продукты? А на рестораны? Кажется, я слишком много трачу на одежду, но так ли это? И детские игрушки – это просто черная дыра. Чтобы оценить масштаб и увидеть, сколько денег вы тратите на самом деле, нужно уметь вести учет расходов.